Глава 4. Пламя разгорается. Старый бес разошёлся, ворчал ал гвозило между собой. Перепороть принародно два десятка человек за день. Будто мало нам хлопот. В городе торг приезжие! людей в городе прибавилось, а стражников нет. Ещё королевские посланцы из столицы. Какого беса им надо? Как всегда, свой кусок. Они тут вместо мавров Эй, Санчо, Все, молчу. Панурам строем двигались осужденные к площади трёх сеньоров. Там происходили все значимые для города события. Торговые ряды и балаганные подмостки соседствовали с шаффотом. В прежние времена для разных дел назначались разные дни. Смех и музыка не мешались с криками боли, но очередной алькальт соединил все, чтобы не собирать народ южного удела дважды. Люди шептались, что власти города то ли просто жалеют денег, то ли нашли способ присваивать больше при столь шумном и беспорядочном сборище. В любом случае, шуму и правда прибавилось. Толпа тянулась к площади, уплотняясь уже на подходах, а на месте было просто не развернуться. Люди двигались плотным потоком, усталость и раздражение росли с каждым шагом. Наибольшей радостью для многих стало бы покинуть праздник осеннего торга, но вовсе не дойти до него люди не могли. Жаркое осеннее солнце, раскалявшее площадь к полудню, и резкие порывы холодного морского ветра, набирающие силу в узких улицах, довершали картину. Совсем как тогда, подумал Дон Карлос, толпа и солнце. Кавалер вспомнил казнь чести, пережитую им без малого десять лет назад. За долгие годы войны на материке он встречал вещи и пострашнее, но забыть вид Саша на толпу зивак так и не смог. А ведь скоро его снова выставят на позор. Старая мерзость со свистом розги вылетит из глубин памяти, мгновенно развернется перед глазами, заполонит все вокруг и станет явью. Казнь чести пугает гордых дворян, но она все же не смертельна. Истинно благородный человек не расстанется с честью и в смерти, но сейчас кавалер ожидала участь куда худшая. Сотня розок снимет его кожу по лоскутку. Порка не считается смертной казнью, но часто влечёт за собой гибель долгую, мучительную. В лихорадке вроде той, что унесла доблестного десятника дона Рикардо, но смерть грозящая издали Несколько лучше смерти внезапной, хотя бы тем, что ей можно сопротивляться. А к этому Дон Карлос давно привык. Он украдкой огляделся по сторонам. Узкая, кривая улочка, с обеих сторон зажатая стенами домов без единого промежутка. Балконы и надстройки вторых этажей нависают над головой, едва не превращая улицу в крытую галерею. Над ней извивается полоска бледно-голубого неба. Где-то вверху тое дело завывает осенний ветер, но в коридор между домами он не проникает. Здесь душно и смрадно. В придачу руки, связанные за спиной. Пабло точно в таком же положении, и вот он, с видом угрюмой покорности топает справа, молча кусает густые усы, сердито смотрит из-под лобы. И со всех сторон Эльгвазилы в полном вооружении. Бежать не получится. Что остается? На площади первым делом зачитают приговор, затем начнут пороть. Не всех сразу, скорее попарно. Там будут капитан Эльгвазилов, городские старейшины, корихидор и, может, статься сам алькальт южного удела. Удастся ли докричаться до них. Остановит ли множество важных сеньоров беззаконную казнь? Ближе к площади улица становилась шире, и число встречных людей прибавилось. Они глазели на два десятка помятых и угрюмых мужчин в окружении стражей с любопытством ины даже состраданием. Дон Карлос, как ни старался, не увидел в толпе глумливых взглядов, зато услышал немало бранных слов, те предназначались стражником. Народу прибыло. Теперь к месту казни пришлось пробиваться. Разойдись. Лейтенант Аль Гвозилов нахлобучил высокий шлем и первым вломился в толчею, именем короля ругая и расталкивая встречных. И тут до слуха дона Карлоса донесся шум с площади. Кавальеро готов был поклясться, что это не звук праздничной разгулявшейся толпы. Во время военного тереке ему не раз доводилось штурмовать крепости или самому сидеть в осаде. Дон Карлос видел падение городов и знал, как шумит многолюдный погром. Точно так, как шумела сейчас приблизившаяся площадь трёх синьоров. К крикам примешивался стук дерева и ляск металла, конское ржание, гул большого пламени. Порыв ветра швырнул в лицо горький запах дыма. Что там? спросил Дон Карлос у ближнего стражника. Бог его знает, растерянно пробормотал тот и зачем-то полез в кошель висящий на поясе. Взгляд дона Карлоса скользнул вслед за его рукой и в то же мгновение зацепился за эфес даги торчащий за поясом Мельгвазила. Дага принадлежала дону Карлосу и досталась ему в подарок от отца, а тот некогда получил ее от деда. Прямой клинок в полтора фута длиной чуть сужался к острию, мощное перекрестье надежно защищало руку хозяина. Длинный кинжал или короткий меч прекрасное оружие для боя в тесноте, где не разойтись с падой. Откованный не меньше сотни лет назад, верой и правды служивший своим хозяевам рыцарям в схватках на суше и на море. Знал ли Уваленный гвоздил, какое сокровище он столь пошло засунул за пояс и верно собрался пропить сегодня же вечером? Между тем шум приближался. Нет, он мчался навстречу подобно знамени над головами толпы, и казалось, что тот самый шум воодушевлял толпу не хуже знамени, что в бою воодушевляет войско. Людское море вокруг подхватило его и взъярилось в мгновение ока. Впереди замелькали не при свете дня, но заметные черными хвостами дыма факелы, и становилось все больше. За ними в воздухе подскакивал, точно стараясь проткнуть небо целый лес не самых праздничных орудий. Были там шесты и молотильные цепы, вилы копья, топоры и алебарды, на длинной пике красовалась чья-то голова. Альгавозилы вокруг растерялись, не зная, что предпринять, а толпа уже нахлынула на них всей тяжестью. Стражникам даже не дали выставить копья, Поток людей вмиг разнёс. Стражи осужденных в разные стороны подхватил и повлек за собой, не давая даже подумать о сопротивлении. Огромный сильный толчок слева, и Дон Карлос, потеряв равновесие, полетел на бегущего рядом Ильгвазило, того самого, что присвоил рыцарскую дагу. Сбил его с ног и вместе с ним провалился в неприметную калитку. Сверху грузно упал Вальеха, больно вдавив товарища в кирасу стражника. Все трое, кряхтя и бронясь, завозились на земле, пытаясь подняться. Двоим мешали связанные руки. Третий хоть и был свободен, но опешил больше остальных. За проемом калитки с воплями и грохотом неслась толпа. "Слава святому Георгию", выдохнул Вальеха. "Вырвались! Хуже быков, разрази меня гром!" Будет проход поуже, как есть задавит. Тут еще слава тебе, перевел дух кавальера. Ты хоть и не святой, но спасти умеешь. Слышишь? Он обернулся к запыхавшемуся, потерявшему копье и шлем Эльгвазилу. Этот сеньор спас тебя. Запомни его. Эм, только и промычал тот «Режь веревки». В голосе дона Карлоса зазвенела рыцарская сталь. Он выпрямился, И оказался на голову выше стражника. Эм, режь веревки!» Дон Карлос сдобрил приказ полудюжиной слов, заменявших боевой клич в самых отчаянных делах. Альгвазиль не переставая мычать, повиновался. Руки плохо слушались его, тряслись от волнения. Не воин, сын лавочника, догадался Дон Карлос, и освободившись, вырвал дагу из рук Аль Альгвазиля. Заруби себе на носу стражник, назидательно сказал он. Чужое, брать незаконно. Парень отшатнулся, упёрши спиной в стену, попытался схватиться за меч, но кабальеро опередил его, шагнул следом и сам вытянул оружие из ножен. Но без меча меня не признают рыцарем, пояснил он. Честь имею. Разъяренная толпа уже пронеслась по улице, но тише не сделалось. Подобно тому, как осенний вихрь мчит по отжившие стебли трав, сгребая их в лохматые комья и разбрасывая повсюду семена и сухие обломки, так и летящий куда глаза глядят погром оставил за собой множество мелких стычек. В дома врывались мародеры, хлопали двери и ставни, кричали женщины то тут, то там, вспыхивали, прекращались и снова завязывались драки. Звенело оружие, Дон Карлос выглянул из калитки. Пабло нетерпеливо толкнул его в спину, просил подвинуться. Что будем делать, сеньор? спросил Грохера, в свою очередь, осмотрев улицу. Воля твоя, Мига. Но я уже по горло сыт этим городишкой, повернулся к нему Дон Карлос. Слишком много развлечений для трех дней от лучки из дома. И то верно, согласился Пабло. По-хорошему, сеньор, нам бы найти наших лошадей и повозку. Мне повезло сохранить кошелек». Он хлопнул себя по бедру в ответ из-под штанины глухо завякнула. Но без лошади пахать будет не на чем. Вдвоём приятели шли по улице, спешно, избегая встречных толп и не ввязываясь в драки. Дон Карлос сжимал в правой руке отнятого у Альгвазило меч, в левой верную дагу. Вальеха подобрал на мостовой брошенный кем-то протазан. Никто не преграждал им дорогу. Вид двух суровых вооруженных мужчин не сулил ничего, кроме решительного отпора. Быть может, их попытались бы задержать гвозили, но всю городскую стражу как ветром сдуло. По пути попались лишь двое, уже убитые и обобранные. В одном из них идальго признал Рябова лейтенанта еще утром возглавлявшего конвой Мы оставили их возле той злополучной таверны, вспоминал Пабло. Там, помнится, была конюшня для лошадей посетителей, карамба. Найти бы дорогу раньше, чем толпа разнесет таверну по камешку». Таверна в нижней части города, ближе к въезду. А мы сейчас чуть не у самой ратуши, ответил кабальера. Не близко. Впрочем, отыскать дорогу к таверне им не довелось. Из калитки ближайшего дома внезапно выбежала растрепанная девушка. Она подлетела к двоим друзьям и намертво вцепилась в рукава обоих, уставила в лицо и дальга, расширенные от ужаса глаза. «Сеньоры!», «Сеньоры — задыхалась она. «Сеньоры, спасите!" Раздумывать было некогда. Следом за девушкой на улицу выскочили двое махас. Оттолкнув девушку в сторону, Дон Карлос сделал глубокий выпад и сразу же насадил первого на меч. Бандит настолько ошалел от погони, что не подумал защититься. Второй, охнув, неловко развернулся и нырнул назад в калитку. Вальеха бросился за ним с протезаном наперевес. «Пабло, — перевес. куда?" помянув разом матери Божью и чью-то распутную матушку, Дон Карлос поспешил следом. Кавальеро не мог бросить товарища, хотя слепо врываться в чужой двор показалось ему дренной затеей. Из раскрытых настижь дверей и окон небольшого двухэтажного дома доносились шум и крики. Было ясно, в дом пожаловали непрошенные гости и сейчас осваиваются, как есть при хозяевах. Из дому высыпали еще пятеро ромахас. Схватка в тесном дворике была жаркой, но недолгой. Двоих заколол протазаном Пабло, с тремя разделился Дон Карлос. Бандиты снаравии орудовали кинжалами, отмахивались плащами, намотанными на левую руку, но они привыкли драться с себе подобными или брать на испуг застигнутых врасплох обывателей. Рыцарь с испадой и дагой оказался для них слишком грозным противником. Он нападал первым, не давая опомниться, деловито колол и рубил двумя руками. Последний оставшийся маха, получив рану во все лицо, с воплем исчез за калиткой. Во дворе сделалось тихо. Девушка, крадучись, прошла до крыльца и скрылась в доме. Смотри-ка, Дон Карло столкнул носком сапога одно из тел. Ведь этот негодяй наш старый знакомый, хистоверный, тот самый, присмотрелся Пабло. Такую рожу не забудешь. Пил наше вино, Махал на нас Чинкуэдой, наконец-то расплатился за свою наглость. Это Эльпер. На крыльце появился пожилой мужчина степенного вида, не иначе хозяин дома. Право, сеньор, в спокойное время вы могли бы требовать у Корихидора награду за голову этого мерзавца. Боюсь сударь, что Карихидор скоро назначит награду за мою голову, отозвался Дон Карлос. Быть может, и к лучшему, что время сейчас неспокойное. — И все же, могу ли я узнать ваши имена, полюбопытствовал хозяин? Я не служу Карихидору, но вам кое чем обязан. Друзья назвались. Глаза не обманули меня, кивнул незнакомец. Я сразу разглядел вас, дворянина Дон Карлос. На маха свои ваш спутник не похож "Увы, не все в этом городе могут похвалиться подобной проницательностью", покачал головой кабальеро. "Даже те, кому следовало бы". "О, сеньор", хозяин улыбнулся в кудрявую седую бороду. "Я глубоко убежден, что этим даром обладает каждый необделённый глазами и умом человек. Просто не каждый использует его. Глаза всегда опережают мысли. Они первыми схватывают то, что творится вокруг" достаточно слегка задержать взгляд, чтобы ум успел угнаться за глазами. Однако я держу вас за порогом, прошу вас в дом господа. Вы окажете честь моему семейству, разделив с нами пищу. Друзья охотно приняли приглашение. Притихши от всего пережитого чувства голода, наконец напомнила о себе. Но прежде они выволокли за калитку подальше от дома трупа разбойников. Оставлять их во дворе было ни к чему. Прежде тела пригодились бы мне для науки, проворчал хозяин. Преступников все равно не хоронят по-христиански, но не сейчас. Нет. Что за времена? Ученому человеку стало недоизысканий. Я Хассемарен, лекарь объяснил он. И тут же уловил настороженные взгляды своих новых знакомых, но лишь задумчиво покачал головой. Я вас понимаю. Мои собратья по ремеслу нередко отнимают работу у самой смертью, отправляя больного в лучший мир. Хочу сказать вам, сеньоры, что вы совершенно точно прибыли издалека и в этом городе недавно. Будь вы местными жителями, вы бы знали, что Хассем Арена не из тех мошенников, что сыплют латынью и режут больного на обум. И все же, хочу пожелать вам Дон Карлос И вам, сеньор Валеха, чтобы вам никогда не требовались услуги лекаря, даже мои. В доме Морены не было ни единого человека, кто смог бы дать отпор разбойникам, только жена, две совсем юные дочери, девушка-служанка, та самая, что сумела вырваться наружу и привести подмогу. В придачу мальчишка, помощник лекаря и священник из ближайшей церкви, Падре Бенедикт, Высокий, худой старик с обширной лысиной, орлиным носом и колючими глазами. Строгие черты лица Падре смягчала добрая, чуть усталая улыбка. Мареник как раз занимался его больным коленом, когда в дом ворвались махос. "И эти свиньи посмели напасть на тебя в присутствии священника?" удивился Дон Карлос. "Не на меня, скорее, на моё богатство", Мареник кивнул на женщину. «Этим чем негодяем не указ, ни святой отец, ни даже отец небесный. Лекаристы вы перекрестился. Вдобавок маранов, евреев, принявших христианство, нередко по принуждению, многие из которых продолжают втайне исповедовать иудаизм, погромщики не считают единоверцами. Страшно подумать, что учинили бы здесь молотчики Эльпер, не окажись поблизости вас. Гостей усадили за стол, принесли еду и вино. Мысль о том, что опасность позади, а в доме остановились два воина, быстро успокоила хозяев. "Да, семья мое истинное богатство", повторил лекарь. "А прочим здесь и мечтать не стоит". «Отчего же не понял Вальеха?" Неграмотный солдат полагал, что любой образованный человек непременно получает высокое жалование, не меньше командира терции. Видите ли, мой друг, хозяин без слов понял мысли Пабла. Чтобы кормиться каким-либо ремеслом или искусством, нужен не только тот, кто им владеет, нужны и те, для кого старается мастер, нужны люди, готовые оплатить его труд. Так лекарь не может жить без больных. От них вольмадыр отбоя нет, но большая часть жителей, торговцев, или ремесленников или окрестных земледельцев Последние пятнадцать лет стремительно разоряются. Дворяне здесь редкие гости, все больше случайные, а богатые купцы хоть и держат в городе дома и лавки, но сами не живут, предпочитают восточные или срединные уделы. Но почему ты не уедешь хотя бы в восточный удел? Удивился Дон Карлос. Собирался, честное слово, собирался закивал Марена, но позже подумал: зачем Ну кому там нужен пожилой бакалавр медицины? Поверьте, сеньор, в других уделах довольно своих лекарей». Я уроженец Аль-Мадера. Я вернулся сюда, закончив обучение в столичном университете. Город знавал лучшие времена, и я вместе с ним, но и сейчас мое место здесь. Я не откажу в помощи никому. Это не только ремесло, но и долг лекаря. И люди не дадут мне умереть с голоду, а король не даст разбогатеть, вполголоса закончил он. Здесь это хорошо заметно, господа», — вступил падр-бенедикт. Стоит кому-нибудь приподнять голову над постоянной нуждой, как люди короля или алькальда поспешат сделать все, чтобы вогнать его обратно, точно гвоздь в доску. В Входят идут налоги или поборы иного рода. «Так и есть, подтвердил лекарь. Даже для людей искусства исключения не делают. Порой мне кажется, что королевские слуги подобны неразумным детям. Они охотно едят фиги, но при этом готовы изрезать ножами ствол дерева, на котором эти фиги произрастают. За столом воцарилось тяжкое молчание. Наше древо, падрными намекал на название города, похоже, вы намерелись срубить. Едва собрав ежегодный налог, королевские посланцы объявили о немедленном введении нового. "Куда им столько?" удивился Дон Карлос. "На новую войну. Куда же еще?» – угрюмо ответил священник. На материке в ненасытности всегда обвиняли служители церкви. На нашем благословенном острове они научились умеренности. Роль ненасытных едоков взяли на себя вояки. Это неправда, святой отец. Дон Карлос выпрямился, упершись руками в стол. Падре встретил его гневный взгляд с самым невозмутимым видом. Я знаю, о чем говорю, продолжил Идальго. И если твой упрек справедлив, то лишь для короля и его присных, затевающих войны. Только туда, на самый верх идет добыча, та самая, которую сулят новобранцам. Те же, что сражаются за нее на материке, получают только сталь в печенку». А кто ответь мне, благословляет отряд отправляющиеся за море? Они бы предпочли идти на смерть без Божьего благословения, «Они предпочли бы жить, вспыхнул Дон Карлос. Королевская церковная ложь обещает лучшую жизнь за морем, позже под мечами и стрелами те, что умнее тешить себя новой надеждой прославиться, возвратиться на остров, будь он не ладен, занять высокую должность. Это удается одному из тысячи. Примерно половина гибнет, прочие торчат в гарнизонах, шалеют от скуки и пьянства, либо скитаются с наемными отрядами. Эту участь готовит им церковь вместе с королем. Господа, я прошу вас, произнес хозяин. Падра Бенедикт с усилием поднялся и, припадая на больную ногу, приблизился к дону Карлосу. Если мне и случается отправлять моих прихожан на войну, строго проговорил он. Я не лгуем о чудесной земле, где жареные гуси сами падают на стол, а реки текут вином. Я лишь пытаюсь по мере сил укрепить их дух. Поверь мне, сын мой, духом здесь пал каждый второй. Ложью и лицемерием было бы уговаривать людей остаться там, где нет надежды. Они получают ее, пусть хоть слабую, в стремлении за море. Взгляни, синьор, кивнул в сторону двери. Там Вальеха сложил в кучу кинжалы, собранные с убитых во дворе разбойников. Вот во что превращаются жители наших городов. Они не хотят мирного труда. Зачем, если из десяти монет пять заберет король? Немногие отважатся на поиск лучшей доли. Остальные со временем дичают, пополняя ряды махас. Сейчас они подняли бунт, громят дома и дерутся с и со всеми подряд. У них не осталось надежды, только бездумная ярость и дело церкви не давать, людям звереть. И точно в ответ на его слова издалека донесся удар пожарного колокола.